Глава 65. Ян. «Да знал я, знал, знал, чем закончится все это безумие. Ниндже, ты ничуть не изменилась. Опять отдала жизнь за чужое спокойствие, опять ушла. Но на этот раз у меня есть надежда. И она гораздо крепче и яснее, чем в прошлый раз. Потому что Дождь все же добыл нужную книгу и скрупулезно перевел все, что связано с ритуалом. В частности, то, чего я не знал. Мы все идиоты, анин была права. Я ритуал начал. Мне его и заканчивать. А еще, для того, чтобы вернуться по-настоящему, призванная в чужое тело душа должна еще раз умереть. Я подозреваю, Нин это знала, то есть догадывалась. Именно поэтому просила позвать в нужный момент. Но никто не предупреждал, что это будет так трудно. Скрутить собственную боль, не дать себе утонуть в неверии, в отчаянии, сидеть у изголовья и повторять нужную магическую формулу раз за разом, до помутнения рассудка, до онемения языка, не сдаваться. Не знаю, сколько прошло времени в зыбком тумане зова. Я вглядывался в темноту и ждал, ждал, ждал, звал. Ответа не было. Кто-то находился рядом. Кто-то время от времени подносил к моим губам чашку с горькой или сладкой водой и растирал руки, сложенные в нужную мантру. Я почти не чувствовал, и не интересовался, кто это может быть. Меня в этот момент можно было пришибить, как нифиг делать. Даже на плахе я не чувствовал такого равнодушия и беззащитности. Кажется, в подвале стало темнее, потом светлее и снова темнее. Сутки прошли. Больше. Надо ждать. Надо звать. Нельзя останавливаться. Ян. Слова просочились в разум ядовитыми струйками. Ян, хватит. Оставь ее. Не надо больше себя истязать. Отпусти. Я даже не счел нужным отвечать. Если нин не придет на зов, я просто пойду за ней прямо отсюда. Сдохну, сидя у ее тела, так что будет правильнее всего. Но тот, который снаружи, не отставал. Теребил, говорил. Не прерывая поток заклинаний, я хмыкнул и нарочно нырнул еще глубже во тьму. «Нин, где ты? Ну же, ну же, вернись! Или укажи мне путь, я тебя сам найду!» Кто-то закричал. А я почувствовал, что по лицу потекло горячее. Кровь из глаз и носа. Пусть. Дурак. Тьма всколыхнулась, и клубами дыма полетела мне навстречу, отвесила звонкую оплеуху. Опять? Сколько раз тебя учить, придурок? Пошел отсюда. Бегом. Я следом приду. Слышишь? Все, все, дозвался. Давай, проваливай обратно в себя. Даже не помню, как я оказался на полу, кашляя и пытаясь проморгаться. В груди жгло, голова раскалывалась от боли, Рядом сидел огонь и ругался таким отборным матом, что впору заслушаться, но я не слушал. Разлепил веки пальцами и вытаращился на стену, из которой валил темный туман, а потом вышла тень с черными крыльями. Тень несла что-то, кого-то на руках. Она подошла к каменному постаменту, на котором лежали прежнее тело ниндже и то, которое привез камень» положила свою призрачную ношу внутрь чужого тела, бережно поправив голову принесенной девушки и сложив ее руки на груди. Я снова проморгался, едва не заорал. Нинже выглядела совсем как прежде, до своей первой смерти. Просто сквозь нее просвечивали неровные камни стен. Нин что-то сказала, но мы ее не услышали. Она быстро это поняла и недовольно скривилась, осмотрев всех по очереди. В подвале теперь столпились все, Кого я тут видеть не хотел: огонь, дождь, вернувшийся камень и поганый ветер. Не сиди, завершай ритуал, пнул меня в бок вспыльчивый дружок Ниндже. Ну, как во сне, я поднялся на ноги, победил звон в ушах и трясучку в руках. Надо было внимательно следить за тем, чтобы магические знаки вокруг каменного ложа выстраивались в правильном порядке, начертанные моей же кровью прямо в воздухе. Они вспыхивали один за другим, Я сосредоточенно вливал остатки сил в ритуал, а тень над прежним телом ниндже медленно таяла. И я с силой заставлял себя верить, так и должно быть, так правильно. Первый дернулась и закашлялась, словно утопленница, вытащенная на берег, та самая девчонка, чье тело позаимствовал ритуал в прошлый раз. Она извивалась и выплевывала легкие на пол, а я боялся одного. Спихнет женин с камня. Бояться того, что боль моя не оживет, я себе запретил. Момент первого вздоха я пропустил. Дурак, как умудрился. Опомнился только, когда эти братья дружно рванули к скорчившемуся от боли телу. Нин сама спихнула с камня другую девчонку и мучительно закричала. Но крик был коротким, я даже не успел расшвырять всех к чертовой матери и прорваться к ней. Меня схватил огонь, выворачивая руки за спину. «Стой, скотина, она ранена! Не мешай им помочь!» – проорал он мне прямо в ухо. «Кто бы говорил? Кто бы обзывался, мать его? Ранена! А кем?» «Твоим огненным копьем, сука!» Дождь тем временем наложил на скрюченное тело большой талисман исцеления. «Ого! Эта штука стоит, как половина княжества!» «И князья не пожалели опустошить сокровищницы ради ниндже?» «Ну ладно, что-то можно и простить им за такую щедрость. Капельку долго, маленькую». Время тянулось бесконечно. Дождь занимался ниндже, огонь, хотя и не держал меня больше, рук не выворачивал, Ближе подобраться все равно не позволял, грубо заявив, что от моего не вовремя сунутого в рану носа лучше никому не станет. Камень что-то там делал с упавшей на пол другой девчонкой, до которой мне, если честно, не было никакого дела. Удивительно уже то, что она жива, что ниндже где-то там, в неведомом, нашла ее душу и притащила обратно в этот мир вместе с телом. Хотя чему удивляться-то? Моя боль всегда думает о других больше, чем о себе». Взять чужое тело, попользоваться и выкинуть – это не про нее. За это и люблю. При этом, что бесит меня, стремление всем вокруг помочь до да мурашек в глазах. Сам не понял, как все мы оказались уже не в подвале, а в отдельных спальнях наверху. Девчонку унесли в другую комнату, ею занимались слуги и приглашенный личный лекарь князя. А мы все так и теснились вокруг кровати, куда уложили Нинже. После применения талисмана стоимостью в половину княжества от сквозной раны на ее теле остался только тонкий бледный шрам. Я ловил себя на желании прижаться к нему губами, чтобы все сразу, проверить его реальность, убедиться, что под бледной кожей бьется жизнь, закрыть свою женщину от чужих взоров, наконец. Но дикое чувство собственника пришлось держать в узде. Я накосорезил с ним за компанию так, что кое-кому пришлось умереть дважды. Эти четверо имели право на Нин. Придется смириться с этим. А вот я сам уже ни в чем не уверен. Когда страх ее смерти отошел на второй план, в голову полезли мерзкие мысли. Надорвался, что ли? Усталость навоилась душным монстром, впилась прямо в душу. Двадцать лет я не позволял себе сомневаться. Двадцать лет пер в гору, не останавливаясь. И вот она, вершина, в лес, смог. И вдруг сорвался вниз, куда-то в пучину липкой неуверенности. Снова все сделал неправильно. Даже когда хотел просто умереть, чтобы она жила. От меня один вред. Как я могу на что-то рассчитывать? Может, лучше исчезнуть, чтобы не навредить еще больше? Просто, просто подарить моей ниндже свободу от меня. Разве это не лучшее, что я могу для нее сделать?»